Приходили отовсюду новые учителя. Во дворце, и из церковной кафедры, из монашеской кельи и из сибирского заточения толковали они о необходимости перемен, о необходимости науки. Задетые ими, оскорбленные старые учителя, бывшие прежде сами передовыми людьми, возбуждавшие негодование своими новшествами, Восстали против новшеств, принесенных соперниками, провозгласили, что не должно быть никаких перемен. До нас положено, лежи оно так, во веки веков. Но в то время как старые и новые учителя в священнических и монашеских рясах припираются о двуперстном и треперстном сложении, когда русские разделились в ожесточенной борьбе, когда сделка с наукою, попытка ввести науку через православных учителей без вреда православию далеко не удалась, как бы желалось, когда старые учителя провозгласили и православных греков, и православных малороссиян, и белорусов еретиками, латинцами. В это время являются новые учителя особого рода, нежеланные ни старым учителям, ни новым в рясах, являются иноверцы немцы, являются вследствие того, что прежде грамматики и риторики нужно было выучиться сражаться, вследствие того, что явно было экономическое банкротство по неумению производить и продавать и по неимению моря, являются вследствие того закона, по которому внешние, предшествует внутреннему. Мы должны обратить внимание и на этих новых учителей, посмотреть, что это за люди и как они живут в своей немецкой слободе, которая играет такую роль в истории преобразования. Мы уже имели случай говорить о наемных войсках, о их историческом значении. Мы видели, что они образовались из добровольных и невольных изгнанников из родных стран. Одним словом, из казаков Западной Европы. Для наших казаков служило привольным убежищем широкое степь, поле, где они могли поляковать, казаковать на свободе, признавать только по имени власть русского государства, враждебно действовать против него при первом столкновении, но все оставаясь православными русскими людьми. В Западной Европе не было степей, где бы могло образоваться казачество. Западноевропейским казакам было два выхода – или плыть за океан, для приискания и завоевания новых землиц. И эта деятельность западных казаков в новом свете совпадает с деятельностью наших восточных казаков за камнем. Другой выход — извечное занятие богатырских казацких дружин, служить в семи ордах семи королям, искать хорошего жалования и добычи в службе разных государей. С 17 века в числе этих государей был и великий государь всея Руси. Из происхождения и занятия этих западных казаков, явившихся в Москве под именем служилых иноземцев, объясняется уже их характер. Волею или неволею, оторвавшиеся от родной страны, меняющие службу, знамена, смотря по тому, где выгоднее, Составляя пеструю дружину пришельцев из разных стран и народов, служилые иноземцы были совершеннейшие космополиты, отличавшиеся полным равнодушием к судьбам той страны, где они временно поселились, отличавшиеся легкую нравственностью. Побольше жалования, побольше добычи оставалось всегда главной целью. Трудно было сыскать между ними кого-нибудь с научным образованием. Такие люди не пошли бы в наемные дружины. Но это были обыкновенно люди живые, развитые, Много видевшие, много испытавшие, имевшие много кое о чем порассказать, приятные и веселые собеседники, любившие хорошо весело пожить, поперовать за полночь, беззаботные, живущие день за день, привыкшие к крутым поворотам судьбы. Нынче хорошо, завтра дурно, нынче победа, богатая добыча, завтра проигранное сражение, добыча отнята, сам в плену. Таковы были люди, которых постоянно вызывали в Москву в продолжении XVII века. Сперва увеличение числа иностранцев в Москве возбудило сильный ропот, жалобы священников. Иноземцев выделили, переселили в особую слободу. Казалось, что Русь отгородилась от немцев. Но это могло только казаться так. Русь трогалась с востока на запад и Запад выставил ей на пути, как свою представительницу, немецкую слободу. Исторический черед был за немецкой слободой, и скоро старая Москва преклонится пред эту слободою своею, как некогда старый Ростов преклонился перед пригородом своим Владимиром. Скоро немецкая слобода перетянет царя и двор его из Кремля, обзаведется своими дворцами. Немецкая слобода — ступень к Петербургу, как Владимир был ступенью к Москве. Служилые иноземцы не прожили молча в немецкой слободе. Один из самых замечательных людей между ними изо дня в день записал свои похождения, свое житье, бытие, и оставил нам любопытные известия о себе самом, о своих собратьях, о России пред эпохою преобразования. Я, разумею, дневник Гордона. Патрик Гордон был родом шотландец, католик. Последнее обстоятельство затворило ему двери отечественных университетов. На досуге молодой человек влюбился, но не мог жениться на предмете своей страсти. Частью это обстоятельство, частью жажда к свободе, тянули Гордона из родной страны. Тем более, что на родине ему нечего было терять. Он происходил из младшей линии Гордоновской фамилии и сам был младший сын. Молодой Гордон за границу Сначала он поступил в иезуитский Браунобергский коллегиум, но скоро заметил, что затворническая жизнь ему не по характеру. В 1655 году он вступил в войска шведского короля Карла X, который воевал тогда с поляками. В следующем же году Гордон попался в плен к полякам и освобожден под условием вступления в польскую службу. В том же самом году попался в плен к шведам и вступил опять в шведскую службу. Наемному офицеру жалования не платили. Зато он не упускал удобного случая поживиться добычею подкарауливал ее в лесу как разбойник и записывал в своем дневнике, что, например, ему удалось, хотя и не без труда, отнять лошадей у двоих крестьян. Гордон служил в шотландской дружине, которая прославилась своими грабительствами.